С теплым супом пошарил руками в окрестностях, где ложится. А черт ее знает, сунул куда-то и забыл. Опять через край хлебать. Да сколько же можно, ведь он же не козляк.